Надо вам сказать, что наш парень в течение последних пяти лет существовал в режиме личной войны с отдельными представителями чеченского народа. И разумеется, как к этим самым представителям, так и ко всему народу в целом, мягко говоря, симпатии не испытывал. Это ведь только наши политики и правозащитники во весь голос орут, что мы воюем не с чеченским народом а с отдельно взятыми бандитами, духами, то бишь. Народ не виноват, это аксиома. Но каждый, кто хотя бы некоторое время был на этой войне, прекрасно знает, что духи эти, пресловутые, отнюдь не с Марса прилетели, а есть самое, что ни на есть плоть от крайней плоти своего народа. У каждого духа имеется семья, которую он обеспечивает всевозможными способами, кормит, поит, снабжает рабами, строит для этой семьи особняки крепости и вообще всячески тащит к светлому будущему. А помимо собственной семьи существует еще и Тейп, общественное образование, состоящее из родственников различной степени дальности. Братья-сестры, дяди-тети, двоюродные братья-сёстры и так далее. Тейп никогда не даст в виду своего духа и не изгонит его из своих рядов за скверное поведение. А с чего бы это вдруг? Дух занят праведным делом. Он воюет с неверными под знаменем газовато-джихада. А то, что он грабит, убивает, насилует, занимается распространением наркотиков и работорговли, Так это же во благо Тейпа, семьи и, что самое главное, против неверных. А неверный — это уже другая категория, это вроде бы и не человек. Случаются, правда, досадные исключения. Чего, спрашиваться, братьям-дагестанцам поперся? Совсем оборзел или шалы курнул сверх нормы? «Да нет, ничего он там не оборзел и не курил вовсе. Тут все просто. Эти самые братья в исламе вскуривались в одночасье, тотально продались неверным и таким образом перешли в разряд предателей. Тоже не человеки, кафиры. А то их, а то. Нечего продаваться, кому попало». В общем, дух занят праведным делом. Пашет во благо семьи Тейпа, а Тейп зато его всячески поддерживает. Кормит в лихую годину, прячет, снабжает всем необходимым. При возникновении критической ситуации встанет за него грудью в лице старейшин или слаженного громогласного женского коллектива. «Не надо спецоперации!» Подайте нам мягкую зачистку. Отвечаем, чем хотите, что духов в нет. Но все ушли в горы, испарились. Так давайте же проведем совместную проверку паспортов и будем жить в режиме вынужденной братской дружбы. А духов меж тем попрятали по схронам, оружие прикопали, рабов заложили плитами в зинданах. Хы, пойди поищи. И улыбка. По всю бороду, местное вино и ритуальный шашлык Из молодого барашка, да со свежеиспеченным лавашем. Ну, а как федералы ушли, Духи отоспались, отъелись, Перегруппировались и потопали себе воевать дальше. Эх, хорошо в стране чеченской жить. Вот и получается, что мы-то, конечно, С народом не воюем. Мы проводим контртеррористическую операцию против бандформирований. Однако народ этот уж, давайте называть вещи своими именами и смотреть в лицо исторической правде. Народ по мере сил прилежно участвует в войне, за редким исключением. Исключение – это та часть народа, чьи родовичи воле случаев в духе не попали. А ежели какой правозащитник, клокастый бородатенький, вдруг визгливо заорет, что это есть шовинизм и разжигание межнациональной розни, то его следует попросить внятно ответить на простой вопрос. Не так, как они привыкли обычно. Следует рассмотреть прецедент в соответствии с нормами международного права и учетом специфики обстановки в регионе. Не надо. С учетом. У нас декларативное верховенство закона и тотальное равенство всех граждан перед данным законом. А ежели равенство, то извольте, без экивоков, конкретно, да или нет. Ты, правозащитник, с уголовным кодексом РФ знаком? Его «Шовинисты писали или где?» «Не шовинисты, нет! А, -а, а вот оно!» «А как в таком случае, скажите на милость, классифицируется тот, кто всячески помогает бандиту, снабжает его всем необходимым, укрывает бандита, дает наводку информацию и живет исключительно за счет...» Неправедно добытых бандитом средства Заведомо, будучи прекрасно осведомлен, чем он и бандит занимается. Правильно, это соучастник. Имя ему пособник в соответствии с категориями УК. А если этот соучастник еще и постоянно твердит бандиту, вдалбливает ему в башку с детства. Ты мужик должен любыми способами обеспечивать свою семью, не волнует, каким боком и за чей счет. И неплохо было бы парочку новых рабов из рейда притащить. Те наши русаки на горном пастбище сдохли от недоедания. Так вот, этот соучастник зовется подстрекателем по всей той же классификации УК. А эти соучастники, между прочим, в соответствии с действующим цивилизованным законодательством, подлежат уголовной ответственности наряду с организаторами-исполнителями. и исполнителями. Только срок таким же участникам дают поменьше, не они же убивают. «Но это к недолгой до фашизма!» — обиженно воскликнет правозащитник. «Этак можно целый народ в пособники и подстрекатели записать, а народ не виноват!» Смотри выше, это аксиома. Да нет, дорогие мои, не собираемся мы целый народ в пособники бандитские записывать. Мы, русские, издревле страдаем манией всепрощения. И в этой связи намного смотрим сквозь пальцы. Потому-то мы воюем только с духами. А тех, полтора-два-три десятка, родичей тейпорей что стоят за спиной у каждого духа, но в упор не замечаем. Иначе никак не выходит. Элементарная арифметика дает такую цифру, что с очевидной неизбежностью встает страшный вопрос. Это что же получается, господа хорошие? Поголовное большинство народа враги? А значит и народ кто? ай ай ай ай нет так не пойдет не цивилизованно это как то сразу звон кандальный слышан затхлым смрадом сталинских застенкам наносит эд таким репрессивным тоталитарным душком так что остаемся на прежних позициях только дух явный враг остальных кто с ним кровно связан вроде бы в природе и не существует пусть себе пособничают и подсрекают помаленьку мы привыкли мы терпеливые. геноцид против русских в чечне терпели и это потерпим но и отношение к такому народу русского ратного люда соответствующие уж не в защите если на границе каждую беременную чеченку с нездоровой пристальностью ущупают за живот, так это и вовсе не извращение, а патологическая уверенность в том, что вместо родовой вспученности может оказаться искусно сработанный контейнер с гексогеном, пластитом, наркотой, оружием, фальшивыми баксами и прочей прелестью ичкерского производства.